предлагая какой-нибудь проект. А все его проекты сводятся к одному. Поставки, концессии, банки и так далее. Он так нахально смотрит в глаза и говорит. «Это для нас, подчеркивая, для нас, будет очень полезно». Когда он был у меня несколько дней тому назад, я его отпугнула. «Не для нас». «А для вас это нужно», — сказала я ему в ответ на его проект о приисках. Он на минуту вздрогнул. Потом так завилял. «Я думал, что вы мне разрешите считать интересы государства нашими общими интересами». «Кстати, с ним этот Рубинштейн». «Между прочим, все говорят, евреи трусливы, жулики и трусы». Глядя на этих людей... Вслушиваясь в их мудренные проекты, я думаю, жулики, но не трусы, очень откровенно издеваются над нашей простотой. Этот Рубинштейн мне положительно нравится. Примечание. Дмитрий Львович Рубинштейн родился в 1876 году. Кандидат в юридических наук. Директор правления общества Петра Марьевского – и Варвара Плескова «Объединение каменно-угольных копий», «Страхового общества Волга», «Русско-французского банка» и прочее, «Крупный спекулянт» и «Биржевой делец». Через Распутина, которого он поддерживал материально, Рубинштейн проводил своих кандидатов на министерские посты, оказывал давление на прессу, так как ему принадлежала большая часть акций газеты «Новое время». 10 июля 1916 года Рубинштейн был арестован комиссией генерала Батюшкина по подозрению в способствовании видам неприятеля и выслан затем в Псков. Ему инкриминировалось продажа русских процентных бумаг, находившихся в Германии, через нейтральные страны во Францию, продажа акций общества «Якорь» германским дельцам, взимание высоких комиссионных за сделки по выполнявшимся за границей русским заказам и прочее. По настоянию Александры Федоровны, дело Рубинштейна было передано министру юстиции, и 6 декабря 1916 года Рубинштейн был освобожден. Но прекратить дело не удалось ввиду запроса о нем в Государственной Думе. Когда заговорили об отчислениях, он сказал "Многоуважаемая Анна Александровна, я знаю толк в бриллиантах, и еще лучше – в оправе, намекая на ту бестакность, которую себе позволил поберушка, оставив пакет с надписью пять каратов, 8 каратов» и так далее. Страшно мало в нашем обществе умных людей, а потому, когда встречаешь таких, вот как он, то это особенно приятно. И думается мне, что такие везде будут на месте, а то кичиться породой, а подносить в пакетиках. 9 сентября. Мама взволнована. Император Вильгельм пишет ей. Я верю в твой критический ум и твою гордость. И все же и до меня доходят эти ужасы о твоем и Нике увлечении старцем. «Для меня это совершенно непонятное. Мы помазанники Божьи, и наши дети перед Богом должны быть такие же чистые и недоступные для черни, как все, что люди от нас». Примечание. Пропуск. «А это ваше увлечение равняет вас толпой. Берегитесь, помните, что величие царей – залог силы». Дальше он пишет о том, что в заграничной прессе выступление одного старца, Элеодора, против другого, Распутина, рассматривается как бунт церкви против власти. И самое ужасное, что цари являются не усмирителями бунта, а играют роль разжигателей. Имя царицы рядом с именем какого-то темного проходимца. Это ужасно. Это письмо как громом поразило маму. «Никто никогда не смеет вмешиваться в нашу жизнь».